Из-за двери, выходящей в соседнюю комнату, доносились приглушенные голоса, мужской и женский. — Тоска! — вздохнул Маргадон, отшвырнув гитару. — Жуткий город! Девок нет! В карты никто не играет! В трактире украл серебряную ложечку, никто даже и не заметил! Посчитали, что ее и не было. — Чем же вы недовольны, сэр? — спросил Жакоб. «Я — Я оскорблён, гордо сказал Маргадон. — Я не могу обманывать людей, которые не способны оценить мое искусство. А здесь люди доверчивы, как дети. Варварская страна. — Меня тянет на родину, Жакоб. — А где ваша родина, сэр? — Не знаю. — Говорят, я родился на корабле. А куда он плыл, откуда, никто не помнит. — А где вы родились, Жакоб? «Я вообще еще не родился, сэр», — печально сказал Жакоб. «Мне предстоит цепь рождений, в результате чего я явлюсь миру принцем Уэльским. Но это будет не скоро. Через пару сотен лет. Так мне предрек мистер Калиостро. Поэтому нынешнее существование для меня не имеет значения, а для меня имеет. Потому что в будущем я стану котом». — Кем? — Котом. И даже не сиамским, а обыкновенным беспородным. Так что меня ждут грязные помойки и благосклонность бродячих кошек. — Небогатая перспективы, сэр, — сочувственно вздохнул Жакоб. — Да уж, поэтому в этой жизни мне дорог каждый час. И я не понимаю, чего мы здесь сидим, в этом убогом городишке. Мы ждем Лоренцу, сэр. Плевать ему на Лоренцу и плевать ему на нас. Зло зашипел Маргадон, действительно приобретая кошачьи черты. Ему важно охмурить эту русскую мадьмуазель. Старый развратник хочет чистой любви. А что ж здесь плохого, сэр? Тигр не должен быть вегетарианцем, — воскликнул Маргадон. «Мошенник не должен быть добродетельным!» «Знаете ли, Жакоб, однажды я нашел на улице кошелек с сотней золотых, так я чуть с ума не сошел, пока не разыскал хозяина и не вернул ему деньги!» «Зачем?» «Чтобы потом украсть!» «Мне не нужны благодеяния, деньги надо зарабатывать честным трудом!»